Они проговорили еще два часа, иногда очень спокойно, порой срываясь на крик, но ни одной секунды их разговор не был легкой беседой. Их мысли, доводы, сомнения, угрозы, уговоры складывались в целостную цепочку, а потом снова смешивались, подобно костяшкам домино. А предположим, я откажусь участвовать в осуществлении твоих безумных планов «Пытался маневрировать, Дженсен. Пошлю тебя куда подальше. Неужели ты тогда и в самом деле вскроешь ту коробку с клубком ядовитых змей и посадишь меня на электрический стул? Ведь этим ты ничего не добьешься». «Можешь не сомневаться, я это сделаю непременно», — ответила Синтия. «Пустые угрозы не в моих правилах. К тому же ты заслужил наказание». И что же дальше, благородная мстительница? Тон Дженсона стал почти презрительным. Как возделаете вы без меня поле смерти? Ничего, найду кого-нибудь другого. Он знал, что найдет. Чуть позже Дженсон решил испробовать другой аргумент. Я уже говорил тебе, что совершил преступление на почве ревности, и страшно сожалею об этом. Но я совершенно не способен, я это точно знаю, на хладнокровное предумышленное убийство. Он вскинул вверх обе руки. Нравится тебе это или нет, но дело обстоит именно так. «Это мне известно», — сказала Синтия. Я об этом догадывалась с самого начала. Тогда какого же дьявола Дженсен зашелся в злость? «Мне нужно, чтобы ты нашел исполнителей», — продолжала она невозмутимо и заплатил им. Дженсен глубоко вздохнул, задержал воздух в легких и выдохнул. И душой, и телом он испытал в этот момент огромное облегчение, но почти сразу подумал, почему? Ответ был очевиден. С ловкостью и циничным пониманием людской психологии Синтия, подвела его к точке, в которой ее нынешнее предложение представилось ему меньшим из двух возможных зол. Сесть на всю жизнь в тюрьму, или, хуже того, вообще попасть на электрический стул за убийство Нейми и ее любовника, или организовать чужими руками еще одно убийство, на которое у него самого не хватило бы духу. Ему не обязательно даже быть на месте преступления, когда оно будет совершаться. Конечно, всегда останется шанс, что все раскроется, и он понесет наказание. Но к этому страху он уже привык с той ночи, когда убил Нейоми. Синтия с полуулыбкой наблюдала за ним. — Ну как? — Все просчитал? — спросила она. — Слушай, да ты просто ведьма и сука! «Но ты сделаешь это. У тебя просто нет выбора». Странным образом, обладая складом ума неплохого рассказчика, Дженсен уже начал смотреть на это дело как на игру. Да, извращенная и порочная, но всего лишь игра, в которой можно выйти победителем, так он размышлял про себя. «Насколько мне известно, ты в последнее время...» «Отирался среди подонков», — развивала свою мысль Синтия. «Тебя остается только подобрать подходящую кандидатуру». И верно, Дженсон свел близкое знакомство с преступным миром, когда пару лет назад решил написать роман о контрабанде наркотиков. Сойтись с мелкими торговцами для него не составило труда. Он и раньше, время от времени, покупал у них кокаин для себя». Уличные продавцы помогли ему найти дорожку к более крупной рыбе. Двое или трое настоящих воротил этого подпольного бизнеса, согласившихся встретиться с Дженсеном чистого любопытства ради, поначалу отнеслись к нему с подозрительностью, но потом решили, что этому писателю, толковому малому, который ставит свое имя на обложке, все-таки можно доверять. Многие закоренелые преступники в глубине души тщеславны и очень хотели бы прославиться. Это тщеславие и открыло перед Дженсеном нужные двери. В барах и ночных клубах, за выпивкой и мужским разговором, ему часто задавали один и тот же вопрос —